Глава 12. Дуэль с Микеланджело. Флоренция, 1504 год. Так в зале Большого совета ненадолго встретились два величайших мастера эпохи Возрождения. Вероятно, их отношения были не слишком простыми, как из-за непредвиденного соперничества, навязанного синьорией с ее безумной идеей двойного заказа, так и по различной природе характеров и художественных концепций Леонардо и Микеланджело. Вскоре флорентийцы, у которых была невероятная возможность видеть двух художников работающими бок о бок, принялись наперебой рассказывать анекдоты об их соперничестве, реальном или предполагаемом. Согласно годянскому анониму, однажды Леонардо шёл обычной дорогой из санта мария новелла в Палаццо делла Синьория. Путь его лежал через площадь Санта-Тринита, мимо средневекового Палаццо де Ли Спини, в лоджии близ которого собрались флорентийцы, заспорившие о смысле одной страфы из данта Эти добрые люди, узнав Леонардо, подзывают его и просят прояснить спорный отрывок. Но тут Леонардо видит одинокую фигуру Микеланджело, который быстрым шагом направляется в сторону палаццо и по природной скромности предлагает «Вот, Микеле Аньоло, пускай он вам объяснит». Однако Микеланджело, полагая, что над ним издеваются, сердито отвечает «Объясняй сам» сделал же ты модель коня чтобы отлить его в бронзе да не смог и от стыда бросил после чего отворачивается и уходит оставляя леонардо молча краснеть от стыда обида тем серьезнее что слова соперника бьют в самую больную точку поскольку величайший шедевр художника конный памятник сфорца был уже практически готов а завершить отливку помешали обстоятельства за которые он отвечать не мог в другой раз пишет аноним Микеланджело набросился на Леонардо, отругав его за некомпетентность и недобросовестность, хотя винить в провале затей с памятником стоило заказчиков-ломбарцев. И как же это миланские умники тебе поверили? Удивительно, что в этих анекдотах главным образом упоминаются неудачи Леонардо как скульптора, хотя битвы при Ангиаре он хотел бы представить себя в первую очередь живописцем. Более того, в сочинениях о парагоне искусств, начитанных в Милане, Открыто утверждается превосходство живописи над скульптурой, что категорически неприемлемо для молодого Микеланджело. Тот уже считается превосходным скульптором, однако достаточно дерзок и смел, чтобы сразиться с именитым соперником при помощи кисти и красок, причем, судя по реакции современников, вполне способен взять верх за счет грандиозности и брутальности своего замысла. Но даже не считая этих легендарных эпизодов, У Леонардо и Микеланджело была возможность схлестнуться еще до того, как они встретились в зале Большого Совета. Первое зерно их соперничества упало в почву еще во времена Давида, шедевр Микеланджело, высеченного из огромного блока карарского мрамора. Сильно поврежденный много лет назад неуклюжими мастерами, этот блок был сперва передан Расселино, а затем и вовсе брошен на стройплощадки собора. летом 1501 года Мрамор вручили Микеланджело, который неистовствовал над ним в абсолютной тайне, скрывшись за наспех возведенной стеной, пока статуя, наконец, не увидела свет. Скорее всего, 23 июня 1503 года Леонардо вместе с толпой флорентийцев, среди которых затерялись заказчики, пытался через пролом в стене хоть одним глазком взглянуть на готовую работу. Но где же разместить эту гигантскую обнаженную фигуру, символ героической силы, желанного воплощения идеалов молодой флорентийской республики. 25 января 1504 года опера «Дель Дуома» запросила мнение большой группы художников и экспертов, всего около 30 человек, среди которых, естественно, были Леонардо и его друзья. Андреа Далла Робиа, миниатюрист от Таванте-делье от Таванти, одрехлевший героль сеньори Франческе Филаретто, Джованни Д'Андреа, прозванный дудочником Бьяджо Д'Антонио Туччи, Пьеро ди Козимо, Ларенцо далла Вольпая, Козимо Расселли, Сандро Боттичелли, Джулиано и Антонио да Сангалло, Симона дель Палайоло, же Кранака, Филиппино Липпи, Андреа Сансовино, Пируджино и Ларенцо ди Креди. Примечание. Опера Дальдома, Опера ди Санта Марии дель Фьора, организация, созданная в 1296 году для возведения и украшения Флорентийского собора. Конец примечания. Документ из архива оперы Дальдоома достоверно передает речь Леонардо. Я подтверждаю сказанное Джулиано да сангалло что ему должно стоять в лоджии за парапетом, где вывешивают гобелены надлежащим образом украшенным, дабы не портил его вид официальных церемоний. примечание Лоджия. Имеется в виду лоджия Ланце, лоджия Синьории, расположенная на пьяце Делла Синьория, справа от палацца, где ныне размещены скульптуры флорентийских мастеров. Конец примечания. Эти слова, вероятно, приводят Микеланджело в ярость. Как же так? Неужели его Давид настолько мешает каким-то церемониям, что его нужно прятать под лоджией? Скульптор упорствует и, в конце концов, выигрывает сражение. Давида размещают под открытым небом у главного входа в палаццо, рядом с колонной, увенчанной флорентийским львом Мардзокко работы Донателло. То есть именно там, где происходят важнейшие события в жизни республики, где оглашаются законы и указы, где встречают иностранных государей и их послов. Впрочем, несмотря на гордость и обиду, Микеланджело прекрасно понимает, что в области живописи еще многому предстоит научиться. В 1504 году папская зала при монастыре Санта-Мария-Новелла, ставшая мастерской, где Леонардо создает картоны к битве при Ангиаре, открыта для всех желающих понаблюдать за творчеством художника. В числе его друзей и возможных соперников там бывает и Микеланджело с помощниками. В своих заметках Леонардо упоминает по крайней мере одного из них – Гранакко, то есть Франческо Граначчи, художника, сформировавшегося под влиянием Герландаио и Филиппина Липпи по совместительству первого наставника Микеланджело. Двадцатью годами ранее этот юный красавец подрабатывал натурщиком, и Филиппино изобразил его совершенно обнаженным в своем воскрешении сына Теофила, что в капелле Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармино рядом с восхитительными фресками Мазаччо. Возможно, его имя не случайно попало на тот же лист, что и едва заметный набросок обнаженного натурщика с эрегированным членом. Микеланджело не считает зазорным скопировать с картонов Леонардо кое-какие детали, например, встающего на дыбы коня в схватке за знамя или другого в галопе. Нельзя также исключать, что один из подготовительных рисунков для Тондо Дони он строит по образцу Святой Анны. Недавно приехавший во Флоренцию Рафаэль, воспроизводит в своих набросках общую картину боя и скачущих всадников. А Рустичи использует композицию картона для своей единственной картины «Обращение святого Павла». Работу Леонардо копирует и совсем юный Андреа Дель Сарто, и многие другие. Так битва при Ангиаре, еще до своего создания, в вихре творческого процесса, становится, по выражению Вазари, настоящей школой художников. Но и сам Леонардо за это время перенимает у Микеланджело уникальный способ передачи обнаженной фигуры в ракурсе, продемонстрированной и в битве при Кашине, и в мощнейшем по энергетике Давиде. Начиная с подготовительных рисунков к битве при Ангиаре, в работах Леонардо внезапно появляется невиданная ранее статуарность, в которой снова явственно видны уроки античности. И первый пример этой стилистической революции – Композиция, созданная для Антонио Динери Ди богатого торговца шелком и поэта из санта кроче приятеля Макеавелли и Боттичелли, последний написал для него знаменитую клевету. Антонио, последовавший за кардиналом сударини в Рим, занимается морскими перевозками и потому просит у Леонардо картину, связанную с морем. Художник решает изобразить самого бога морей, Нептуна, повелевающего водной стихией героическую обнаженную фигуру, подобную микеланджеловскому Давиду, что поднимается из вод на пенной квадриге, запряженной гиппокампами. Впрочем, сама картина и на сей раз написана не будет. Антонио придется довольствоваться более-менее проработанным эскизом, который после смерти поэта перейдет к его сыну Фабио. Ныне этот эскиз утерян. Остался только подготовительный этюд с пометкой «Коней ниже», и набросок с гиппокампами, над которыми высится фигура Нептуна Давида.